Глава третья. Для Дениса настал волнительный момент. Через несколько минут он совершит прорыв в науке. Но перед этим ему необходимо съесть шоколадный батончик с цельным орехом. Мальчик считал, что такая сладость устраняет волнение и стимулирует клетки мозга. Насладившись конфетой, Он сменил обычные очки на защитные, надел резиновые перчатки и включил камеру. Денис хотел запечатлеть этот момент, но вовсе не для Ютуба, а для патента, особого документа, который подтверждал личность владельца изобретения. Именно за счет этого документа Денис мечтал разбогатеть. Многие транспортные фирмы заплатят миллионы, а может даже миллиарды, за право пользоваться этим изобретением. Сегодня, 3 июня 2017 года, я, Арханов Денис Анатольевич, провожу первое тестирование телепортационного устройства, в основу которого легло магнитное поле Земли. По моим расчетам, если вычислить мощность силового электромагнитного купола Земли в точке отправления и конечного пункта, а после искусственно резонировать их, Между ними образуется пространственный проход. Закончив короткую речь перед камерой, Денис занял место за монитором приставки и запустил процесс. На мониторе были изображены двери А и Б. Под каждой из них были координаты и магнитные показатели, которые отличались на несколько сотен. После запуска процесса магнитное значение двери А начало быстро расти в попытках сравняться с показателем двери Б. А142, Б238, А167, Б238, А169, Б238. Желая ускорить процесс и получить необходимый результат, Денис увеличил подачу электрического тока на магнитные установки. Значение двери А быстро подскочило со 183 до 231. Из-за обеих дверей повалил приглушенный синий свет. Наблюдая за этим явлением, Денис затаил дыхание. Он не мог поверить, что все получилось с первого раза. Синий свет из-за двери под меткой «Б» внезапно угас, а из двери под меткой «А» приобрел ярко-красный оттенок. Желая знать, что пошло не так, Денис вновь перевел взгляд на монитор — По неясным причинам, магнитный показатель двери А стал быстро падать и даже пересек нулевую черту. Когда его значение стало равно минус 76, магнитные установки загудели, а свет в погребе начал мигать. Понимая, что эксперимент вышел из-под контроля, Денис поспешил выдернуть шнур из розетки. Но как только он схватился за провод, из -за розетки ярким фонтаном полетели горячие искры. Денису сильно повезло, что он был в резиновых перчатках и защитных очках, а иначе его глаза и руки сильно бы пострадали. Раздался хлопок. Дверь под меткой А распахнулась, и красная энергия отшвырнула мальчика в стену. Свет в погребе угас, а устройство отключилось. Прошло какое-то время, прежде чем Денис открыл глаза. В погребе царила непроглядная тьма. В попытке подняться на ноги он ощутил резкую боль в плече и лопатке. «Сильно же меня приложило о стену», — подумал Денис, пытаясь нащупать выключатель. «Клац! Клац!» Свет не загорелся. Денис достал из кармана телефон, экран которого покрылся трещинами и включил подсветку. Ущерб был куда серьезнее, чем он предполагал. Одно из дверей сорвало с петель, все записи и чертежи клочками лежали на полу, светильник свисал с потолка. Цвет телефона остановился на оплавленных проводах. Искр нет. Но это не повод проверять наличие тока руками. Для этого есть специальная индикаторная отвертка. Внезапно Дениса осенило. «Если так выглядят провода», Что же тогда случилось с приставкой? Он поспешил отыскать приставку. Мальчик с облегчением выдохнул, когда обнаружил компьютер в целости и сохранности. А вот бесперебойник, который защищает компьютер от перепадов, выгорел до такой степени, что в корпусе образовалась широкая дыра. С улицы раздался стук и взволнованный голос бабушки. «Денис! Денис, ты там?» Мальчик поспешил подняться по лестнице и открыть двери. Яркий солнечный свет ударил по глазам. «Господи!» — перепугалась бабушка, когда увидела покрытого сажей внука. «Что с тобой приключилось?» «Наверное, ошибся в расчетах», — как ни в чем не бывало, — ответил Денис. «Для него огонь и взрывы во время опытов — обыденное дело». Как-то раз студенты параллельного курса пытались ускорить рост картошки. В итоге им пришлось отмывать стены от картофельного пюре. Не знаю, чем ты там занимаешься, но, думаю, тебе стоит больше времени проводить на свежем воздухе. Целый месяц просидел в погребе, а ведь сейчас лето. Время залезть на дерево за яблоком или грушей, или поискать ягоды в кустах, поплавать в озере в конце-то концов. Посмотри на себя, весь измазан сажей, чистая вода тебе необходима, запрочитала бабушка, вытирая лицо внука платком. «Спасибо за заботу», — выкрутился из ее рук мальчик, — «но у меня нет времени искать ягоды и плескаться в воде. Я на пороге великого открытия. Еще несколько испытаний, и я стану не менее известным, чем Эйнштейн». «Для того, чтобы показывать язык на фотографиях и носить смешную прическу, не обязательно сидеть в подвале». «Вы не понимаете, он великий человек». Если бы Эйнштейн лазил по деревьям и кустам, он бы не объяснил фотоэффект. И мы бы никогда не узнали, что свет существует только в виде квантовых порций. Я уже не говорю про теорию относительности. Вскоре я встану с ним на одну ступень. Все это очень познавательно. Но, как твоя бабушка, я настаиваю, чтобы ты отвлекся от экспериментов и сделал перерыв. Бабушка прикрыла дверь погреба рукой, давая понять, что она не шутит. «Сходи, поплавай в озере и смой с себя эту грязь». «Но я ведь даже не знаю, где оно», — пытался отнекиваться Денис. «Да и вообще, я и дома могу помыться, а как помоюсь, вновь вернусь к работе. В нашем деле перерывы — не самый близкий путь к успеху. Только трудом и потом можно добиться своего. Складно говоришь». Но меня ты не переубедил. К тому же бойлер утром сломался, горячей воды в доме нет. В озере ее тоже нет, а вот всякой инфекции и паразитов там полно. Не пререкайся, делай то, что говорят старшие. Сходишь на озеро, поплаваешь, заведешь новых друзей. Пойди перестанешь сутки напролет сидеть в погребе. — Друзья, — скривился Денис, — еще один повод там не появляться. Я ведь уже говорил, школа, общение, друзья — не мои сильные стороны. Я гений в теле мальчишки. Нельзя расходовать мой потенциал на плавание возле камыша. Понимая, что внук не хочет слушаться, бабушка сделала то, что должны делать все взрослые. Забрала у избалованного мальчишки его игрушку. Замок на двери погреба сильно стимулировал мальчика выполнить указания бабушки. — И где это озеро? — пробубнил Денис. Бабушка Галя улыбнулась. — Так бы сразу. Пойдешь в сторону ангара и на третьем перекрестке свернешь направо. Минут через двадцать увидишь электрическую подстанцию, а напротив нее высокие ивы. Вот среди них и находится наш райский уголок. Чище воды ты ни в одном кране не сыщешь. «В отличие от крупных городов, в наше озеро не сливают отходы. Там даже табличка есть с разрешением купаться. Я бы сходил с тобой, но у меня полно дел. Утром выбило пробки, и кроме боли разгорела стиральная машина. Все выглядит так, словно молния ударила. Буду вызывать мастера». Денис сразу сообразил, что сломанный бойлер и стиральная машина — последствия его неудачного эксперимента. Страхи, страхе, что бабушка никогда не откроет двери погреба, мальчик умолчал об этом. Он знал, что поступает плохо, но оправдал себя тем, что после продажи патента купит бабушке не только новый бойлер, но и новый дом под Москвой, а еще лучше — квартиру за границей, недалеко от своего университета. Путь к озеру оказался не близким, но для Дениса цель оправдывала средства. Мальчика интересовала не столько озеро, сколько электрическая подстанция, которую он жаждал воспользоваться в своих целях. Вспоминая показатели приборов, Денис пришел к выводу, что эксперимент провалился из-за низкого напряжения в сети. Мощности электростанции должно было хватить с лихвой, ведь она обеспечивала электричеством весь поселок. Денис ошивался вокруг ограды, которая была увешана предупреждающими знаками: "Не входить", "Опасно", "Высокое напряжение". Зная, насколько любопытными могут быть дети, местные власти обеспечили территорию охранником. Но как и большинство людей на такой должности, вместо того, чтобы обойти территорию, мужчина задремал в тени. Но Денису и не нужно было перелезать ограду и тревожить спящего охранника. Его план состоял в том, чтобы подключиться к пульту управления электрической подстанции и удаленно увеличить напряжение к дому бабушки. Для этого нужно было спаять специальный прибор и забросить его как можно ближе к зданию. Осталось лишь придумать, как доставить устройство. «От забора до здания метров двести, не меньше», — думал Денис. «Рукой забросить не получится. Можно использовать рычаг» но для этого придется тащить сюда кучу досок. «Придумал! Можно использовать самодельную ракету. При такой высоте забора и удачном ветре должно сработать». «Приветик!» — раздался незнакомый девичий голос. Денис обернулся и увидел позади себя девочку. Возможно, старше его на пару лет. Высокая, из-за спины выглядывает рыжая коса, лицо покрыто веснушками. Мальчику сразу вспомнился хулиган у магазина. «Привет!» — повторила девочка. «Ты тот новенький, про которого все говорят?» «Надеюсь, что нет», — ответил Денис. «У него не было ни малейшего желания заводить друзей, а уж тем более, если у них нет высшего образования. Вот о чем ему говорить с обычным подростком». «Да, точно, о тебе говорят», — воодушевленно продолжила девочка, изучая Дениса взглядом. Я знаю всех мальчишек в Вишневом саду. А тебя вижу впервые. Значит, ты Денис, верно? Арханов Денис Анатольевич, — поправил ее Денис. Они еще в песочнице вместе не играли, а она уже на «ты» к нему обращается. А я Таня. Приятно познакомиться. Я тебя совсем по-другому представляла. Извини, что не оправдал твои ожидания. Да нет, наоборот. Мальчишки говорили, что ты тощий очкарик с большущей головой. Как всегда преувеличивают. Вечно они так увидят червяка и вопят на весь поселок, что это была кобра. У тебя волосы так сильно растрепаны, и лицо все в саже. Ты что, дымоходы чистил? Ну ничего, озеро это быстро исправит. Ты ведь купаться пришел? Да нет, я так просто гулял. Вышел подышать свежим воздухом. Да и вообще я слышал, в таких водоемах гадюки водятся. Они обладают гемолитическим ядом, который поражает нервную систему, нарушает свертываемость крови и способствует омертвлению тканей. Такой укус не смертелен, но вреда принесет немало. Рука или нога может отказать на месяц, а если еще и аллергия... Если их за хвост не хватать и палки не бить, они не кусаются. Я там каждый день плаваю и, как видишь, жива. Или ты... «Ты не умеешь плавать?» «Умею. Просто сейчас не хочу. Время неподходящее. Дел много накопилось. Это какие же дела могут быть у школьника в начале лета?» Денис краем глаза посмотрел на электростанцию. «Ты хотел перелезть через ограду? Но зачем? Там же ничего интересного». «Ты права. В такую жару нужно обязательно поплавать в озере», — внезапно сказал Денис. Таня сильно обрадовалась, что ей удалось завлечь Дениса в свою компанию. Она схватила его за руку и потянула в сторону плакучих ив. — А правда, что ты приехала за границы? А английский знаешь? А ты жил в доме или в квартире? — расспрашивала его Таня. Ей сильно хотелось знать, каково это — жить в крупных городах. Она была очень общительной девочкой и могла переговорить любого мальчишку. Среди девочек друзей у нее было мало, а вот мальчики слетались на нее, как пчел на варенье, особенно когда она играла в футбол. В прошлом году Таня стояла на воротах и не пропустила ни одного мяча команды из соседнего села. Денис нехотя отвечал на вопросы и часто использовал слова, которых она не знала. Мальчик удивлялся, как можно не знать простейших терминов и законов физики. Чем больше он рассказывал про науку, тем больше забывал про свой собственный эксперимент. В какое-то мгновение он стал обычным мальчишкой, который хвастался своими познаниями и увлекательными историями из Гарварда. И вид просторного озера, и отражающиеся в нем высокие деревья дали Денизу увидеть красоту живой природы. Привычное замкнутое пространство с монитором и книгами сменилось дуновением ветра, что покачивал и шумел ветвями ивы, вплесками воды от лягушек, рыб и белоснежных лебедей. Мальчик больше не мог говорить и думать про науку. — Давай ловить рыбу голыми руками, — предложила Таня, скинула верхнюю одежду и с разбегу прыгнула в воду. — Зачем это? — удивился Денис. — Как зачем? — Это весело. Думаешь, это так просто? К тому же, когда ловишь руками, не причиняешь рыбе вреда. Слегка напугал, поймал и отпустил. Денису понравилось суждение Тани. Он даже где-то подумал, что она не такая и глупая, как предполагалось. Не начитанная, но не глупая. Денис скинул майку и шорты и с разбегу прыгнул в воду. Дети плескались в воде, попытки угнаться за рыбой, но та была слишком проворна, чтобы к ней приблизиться. Денис потерял счет времени. Последний раз ему было так весело, когда он с отцом ходил в парк аттракционов. «Вы зацените, кто решил наведаться в наш укромный уголок!» — воскликнул Игнат. Денис так увлекся игрой с Таней, что не заметил, как рыжий хулиган и десяток школьников собрались на берегу. — Думал, отсидишься у бабушки в погребе, и я все забуду. Вылезай давай, нечего пачкать нашу воду, — приказал Игнат. — Иди к нам, сейчас кому-то начистят репу. — Правильно, нечего было вылезать из погреба, — кричали дети. — Эй, вы чего? — обратилась к Игнату и мальчишкам Таня. Как только она вышла из воды и оказалась рядом с хулиганом, до Дениса дошло. Это... «Брат и сестра!» «Вот оно как!» — подумал Денис. «Значит, она с ними заодно. Заманил меня в озеро, а теперь делает вид, что она ни при чем». Так и знал, что не стоит с ней связываться. «Прекратите! Он вам ничего плохого не сделал!» — продолжала защищать Дениса Таня. «Подумаешь, купил приставку первым. Он же не виноват, что в ангаре была всего одна!» «Посмотрите на нее!» посмеивался Игнат, защищает чужака, говорит, что он хороший. Но так ли это? Вот скажите, он здесь уже больше месяца. За это время с кем он познакомился? Ни с кем. А все почему? А потому что возомнил, что мы сельские дурачки, а он городской, да еще из-за границы. Куда ему с нами здороваться? Мы же в его глазах вовсе и не люди. Он просто стеснительный, возразила Таня. «Стеснительный? Но это мы быстро исправим. Тащите очкарика сюда!» — приказал мальчишкам Игнат. Денис не ожидал, что мальчишки полезут в воду в одежде и не успел отплыть от берега. Свора детей поймала его словно рыбу и притащила к Игнату. Денис понимал, что в такой ситуации интеллект ему не помощник. Здесь нужна мужская сила, которой он совсем не обладал. «Для начала...» «Ты должен узнать несколько вещей о вишневых садах», — произнес Игнат и одним движением превратил ветку в голый пруд. «Во-первых, здесь не место городским». Пруд словно хлыст ударил Дениса по спине. Мальчик вскрикнул от боли, а между лопаток появился красный след. — Во-вторых, прекрати это! — кричала Таня. Она изо всех сил пыталась прорваться к брату, но верные Игнату мальчишки ее не пускали. Каждый из них понимал, что перечить Игнату все равно, что прикрыть спину Дениса своей спиной. — Я не собираюсь ничего прекращать! — упиваясь властью и жестокостью, — ответил Игнат. — И ты не будешь указывать мне, что делать. Не хочешь смотреть? Вали! Никто тебя не держит! Если ты не остановишься, я все расскажу. Кому? перебил ее Игнат. Кому ты расскажешь? Маме или папе? Кому из них? У девочки на глазах появились слезы. Она понимала, что не в силах остановить брата, но и наблюдать, как издеваются над мальчиком, не могла. Как только Таня скрыла среди деревьев, последняя надежда на спасение Дениса угасла. Ну вот. «Ты довел мою сестру до слез», — произнес Игнат, переведя взгляд на Дениса, и вновь занес пруд для удара. Мальчишки затаили дыхание. Они словно на своей шкуре ощутили боль Дениса. Но рука хулигана так и не опустилась. Что-то внутри него сломалось. Его злость сменилась некой печалью. Рыжему хулигану захотелось поскорее уйти, но оставить наглеца, который его обманул, Безнаказанным он не мог. «Бросьте его!» — приказал Игнат. «Нет смысла морать руки о городского. Лучше устроим ему позорную прогулку по нашим окрестностям. Пусть народ полюбуется, а мы посмеемся». Таня сказала, что ты очень стеснительный. «Интересно будет посмотреть, как ты доберешься до дома в одних трусах!» Игнат достал из кармана бензиновую зажигалку с изображением Скорпиона, и поджег вещи Дениса. Мальчик смотрел, как горят его вещи, и мужественно сдерживал слезы, хотя сейчас ему было ужасно обидно. Такое отношение со стороны местных мальчишек было несправедливым и необоснованным, а все потому, что он предпочитал науку футбольному мячу. А может, дело вовсе и не в этом? Может быть, попытайся, он поговорить с кем-то из них, подружиться, всего этого бы не случилось. Его гордыня и их детская жестокость сыграли с ним злую шутку. Игнат и его свора удалились, а Денис остался сидеть под Ивой и ждать, пока солнце скроется за горизонтом. Под покровом ночи он дошел домой, проскользнул через коридор и заперся в комнате.